Голова 307. Взрыв. Реинкарнировавшие в изумлении смотрят на голограмму. Первый сумел очнуться Кудо. Скажи, если это изображение настоящее, то сколько планеты еще выдержит? Услышав слова Кудо, все реинкарнировавшие зашевелились. «Ну, в ситуациях, на вроде этой, было бы весьма нормально услышать, что планета развалится в течение ближайших нескольких дней или того хуже, к концу следующего дня. Не беспокойтесь, вы успеете состариться до того, как планета разрушится. Если мы расчёты верны, то если всё пойдёт так и дальше, то планета никогда не будет разрушена. По крайней мере, реинкарнировавшим этого срока жизни точно хватит. Хотя вот про учителя разговор особый, поскольку она, будучи эльфом, живёт много дольше. Если говорить прямо, то поскольку самой большой проблемой был Патимас, устранённый на данный момент, который постоянно тянул энергию из системы, то планета должна начать медленно восстанавливаться. Да. Если дать планете какое-то время, то она восстановится, но придётся кое-кого принести в жертву. И этой жертвой станет сердце системы, богиня Сариэль. Сариэль уже находится на грани из-за поддержки системы. Понятно, что долго она не протянет. Кроме того, состояние душ людей, заселяющих этот мир, достигло опасного состояния. Причина того, что демоны стали рождаться всё реже, состоит в том, что их души настолько изношены, что ещё одного перерождения просто не выдержат. Души, которые заставляют перерождаться снова и снова, постепенно стираются. Если продолжать реинкарнировать такую душу, то она просто развалится. После этого данная душа уже никогда не сможет реинкарнировать. Куро изолировал тех людей, душа которых начинала показывать признаки разрушения в особом месте, но враг пришёл и всё там разнёс. И потом использовать такую методу проблему не решает. То, что Кура сделал, это поместило людей в такое положение, чтобы они не могли зарабатывать способности в этом месте. То есть то же самое, что по сделал с реинкарнировавшими. Обычное получение способностей для такой души опасно. Для здоровой души эта ситуация проблемой не является. Но вот больная душа не будет восстанавливаться, если просто не давать ей получать новые способности. Это просто немного приостановит течение болезни. Единственная возможность для восстановления души это прекратить реинкарнацию души и дать ей немного отдохнуть. Таким образом, чем больше становится душ, которые отдыхают, тем меньше рождается людей результатом чего является постепенное уменьшение популяции мира. Поскольку людей больше, чем демонов, у них это ещё не так заметно, но со временем эта проблема станет ясна для любого человека. Чем меньше людей, тем медленнее идёт восстановление планеты, а чем дольше длится восстановление, тем больше душ выбывает. Что произойдёт первым? Количество деградировавших дух достигнет предела или планета успеет восстановиться? Это ситуация с непредсказуемым финалом. Ладно. Это реинкарнировавших особо не коснется. Когда реинкарнировавшие умрут, они не попадут в круг реинкарнации этой планеты, а вернутся в нормальный круг реинкарнации. Поэтому о своем будущем они могут не беспокоиться. Это значит только то, что именно мы вне опасности. А что насчет наших детей? Кудоу сказала что-то неожиданное. Дети? Я непроизвольно сфокусировал свои глаза на животе Кудоу. Заметив мой взгляд, она поторопилась объяснить: "Естественно, я не беременна. Я говорю о том, что будет в будущем. А, поняла, Все поняла. Дети, да. Я об этом как-то не подумала. Возможно, тут в мои расчеты вкралась ошибка, или это просто разница в мировоззрении. С моей точки зрения рожать своих детей в этом мире полностью лишено смысла. Я вообще о детях как-то не задумывалась. Мои детки это да, они есть, но это совершенно особый случай. Если в этом мире родился ребенок, то это означает, что чья-то душа реинкарнировала то есть отражает и доя жизнь какому то непонятному чужому человеку. Хотя это верно не только для этой планеты, но в этом мире можно родить того, с кем ты в прошлом б... на в этом мире можно родить того, с кем ты в прошлом был хорошо знаком. Или ещё хуже, родить того, кого ты совсем недавно своими собственными руками убил. Если знать всё это, то разве вообще стоит вопрос о том, чтобы заводить детей? Наверное, именно из-за этого папа религии божественного мира хотел, чтобы люди забыли об этой правде. Забыли о том, что они всего лишь батарейки, которые рождены только для того, чтобы восполнить энергию, искупая свои грехи, при этом обречённые возрождаться снова и снова. Что люди будут делать, если будут это знать? Самоубийство весьма возможно. Вот только даже убив себя, ты родишься снова. И как тогда вырваться из этого чистилища? Просто продолжая истощать себя доведя до венеца самоупредела, до момента разрушения души. Я никогда о таком не задумывалась но для людей, которые чувствовали себя в ловушке, такое поведение не было бы странным. В начале приток энергии, возможно, стал бы больше, но в долговременной перспективе выход энергии, если они о таком не будут знать, будет больше. Поэтому то, что люди забыли правду, это благо. Но что будет, если я им всё это расскажу? Что будет, если они поймут, что счастливой их семье не стать? В ближайшее время планета не разрушится. Мы атаковали Патимаса для того, чтобы предотвратить худший исход. С рассветом Потимаса разрушение планеты прекратилось, после чего она начнёт медленно восстанавливаться. Я не соврала. Просто мне придётся сделать для этого кое-что ещё. Я не стала затрагивать вопрос рождения детей напрямую. Это было бы настоящей проблемой. В этом мире есть много чего лучше не знать. Правда, учитывая, что количество душ уменьшается, вероятность родить не так уж и велика. Да и вообще, может, прежде чем о таком задумываться, вам сначала парня себе найти? Потимас это тот самый человек, который держал нас в заключении, так? Кудул спросила, это прикоснувшись к своей голове. Она не смотрит на меня, а только на учителя. Учитель никогда не отрицала, что их там держит против их воли. Сейчас она огорошена и не знает, что сказать. Может, для неё вся эта информация казалась слишком неожиданной, и она сейчас просто не способна мыслить здраво. Но учитель сильная, думаю, она выдержит. Я изменила показываемое изображение. С того, которое показывала текущее состояние планеты на то, где была записана недавняя битва с бесчисленными морскими ежами и пирамидами, которые висели над лесом. Также по земле шли механические солдаты. Это больше похоже на кадры из фантастики, чем на фэнтезийный мир. По нужна была вся эта энергия, чтобы использовать всё это оружие. Для этого он и выкачивал силу из планеты. Причина текущего плохого состояния планеты как раз в том, что он безмерно выкачивал силу из планеты думаю, в этом мире такого ещё никто не видел. Наверное, и в прошлом мире такое было бы сложно представить. Реинкарнировавшие пристально смотрят на картинку. Причина, по которой Потимас собирал всех реинкарнировавших вместе, была в том, что душа реинкарнировавших была особенной, и он планировал использовать эти души в своих нездоровых целях. Если вспомнить, то он собирался засунуть души реинкарнировавших в гигантский миксер ради достижения бессмертия и вечной молодости. Но не думаю, что надо им знать такие кошмарные вещи. Поэтому я умолчала об этом. И вообще, какой смысл говорить о вечной юности и бессмертии? Большинство людей, услышав о такой цели, просто рассмеялись бы. Если я скажу, что всё это с планетой он сделал для того, чтобы стать вечно молодым и бессмертным, они мне просто не поверят. Получается, что нас похитили и держали в заключении, чтобы потом использовать в своих злобных планах? Да. Я согласилась с жестокими словами Кудоу, ведь это в значительной степени правда. Ча чается. Это же из-за того, что А? Я повернулась в сторону произносимых совершенно бессмысленных слов, только для того, чтобы увидеть, как учитель, трясясь в припадке, падает со стула.